Глава сорок вторая «Нет, ты серьёзно?» Эленор уперла руки в бока и запрокинула голову к небу, пытаясь погасить в себе вспышку гнева. Правда, из-за палящего теперь в лицо солнца пришлось зажмуриться. Желание приложить горе-напарницу чем-нибудь тяжёлым было сильно как никогда. «Ну, а что?» – оскорбилась топчущаяся рядом Инесса. «Я пошла с тобой, пошла!» А для меня, как для целителя, быть на кладбище вообще невыносимо». «Ну-ну, что-то, когда она попёрлась за ними на погост, той, едва не ставшей роковой ночью, её ничего не смущало». Эль скрипнула зубами и, наконец, посмотрела на Лоуфорд. Та ответила невинным морганием. «Зырк, зырк! А я что? Я ничего». «Рррр! Ты пошла со мной, потому что тебе приказал твой дядюшка», припечатала Элинор, на что и издевательски закатила глаза. «Во-первых, не приказал, а попросил». «А во-вторых, это твоя работа!» — уже не сдерживаясь, рыкнула Эль. «Вот же репей-паразит, пользующийся своим родством с начальством!» Однако, если прежде Вейт спокойно отпускал Элинор работать на кладбище в одиночестве, то на сей раз строго-настрого запретил появляться там без белого мага. Слишком большой общественный резонанс вызвали смерть Мэйв и её будущие похороны. Так что теперь шаг вправо, шаг влево, одна ошибка, и вспыхнет пламя народного недовольства. Все должно быть по правилам, тщательно проверено и перепроверено. А если правила гласят, что любое применение черной магии должно происходить под присмотром кого-то из белых, то так тому и быть». «Неужели Лоуфорд и правда не понимает?» «Ты должна была узнать у Ферда, где планируется разместить могилу. Магистрат переложил эту ответственность на сыск», — продолжала возмущаться Эль. «Ты разве не слышала? Вейт говорил все это нам обеим». Теперь нижняя губа Инессы обиженно дернулась. Она нервно вскинула руки и скрестила их на груди, принимая закрытую позу. «Оскорблённая невинность, глядите-ка!» Эленор выдохнула и устало провела ладонью по лицу. «Вот что с ней делать? Не бить же на самом деле!» «Давай сначала!» — попробовала начать с чистого листа. «Ты ходила сегодня утром к Ферду, как обещала!» Обиженная Инесса, теперь подставляющая лицо солнцу, как Эль несколько минут назад, чуть наклонила голову и приоткрыла один глаз. «Естественно!» Бросила коротко и снова опустила веки. Даже шляпку отодвинула подальше со лба. Солнечные ванны решила принять, видимо. «И?» — не сдавалась Эленор, надеясь, что сегодня таки удастся выполнить порученную ей работу. Иначе сколько, Мэйв, ещё лежать в холодном подвале и ждать своего часа? Какой бы та ни была и что бы ни сделала, все заслуживают покой. «Что и?» — дёрнула тонким плечиком светлая, не меняя позы. «О боги, дайте ей сил!» «Что он сказал?» «Что я прекрасна и от меня пахнет конфетами». а, -а, -а Эль с трудом удержалась, чтобы не схватиться за голову. «Это же какой-то бред! Бред! Не может взрослый человек вести себя так! Так не бывает!» «Ну ладно, не злись!» Наконец, сообразив, что еще чуть-чуть и у Эллинор из ушей повалит дым, Инесса пошла на мировую. «Сама понимаешь же, дело молодое. Мы встретились, поговорили, заболтались, и у меня все выскочило из головы. Выскочила из головы причина, по которой она вообще отправилась к сыскарю с утра пораньше. Она издевается? Эль удручённо покачала головой. «Заболтались», — повторила эхом. «Да, заболтались», — тут же вновь оскорбилась напарница. «У нас, между прочим, всё серьёзно. И да, мы не прыгаем друг другу в койку, как какие-то животные. Мы разговариваем». На кого и в чьей койке намекала эта самопровозглашённая святая, не было ни малейшего сомнения вылепить ей, наконец, оплеуху, которую она так старательно выпрашивает?» «Спокойно, спокойно. Эленор — леди Викандер. Она выше этого. Нечего мараться». Поэтому, одарив Инессу на прощание убийственным взглядом, Элли развернулась и, впечатывая подошвы ботинок в сухую глиняную почву, зашагала в гору, к выходу с кладбища, куда, как оказалось, они пришли совершенно зря. «Стой!» — немедленно донеслось в спину. «Ты же не оставишь меня здесь одну?» «О, еще как оставит!» «Ещё и прикопала бы тут же, с удовольствием». Эль не обернулась и не ответила. Секретарь Ферда, молодой человек среднего роста и телосложения, не имеющий с секретарём лорда Викандера Кляксой никакого внешнего сходства, но до ужаса напоминающий его манерой себя вести, уверенно преградил Эленор дорогу, расставив руки в стороны. «Мне нужно поговорить с господином Фердом», — настаивала Эль. «Он велел никого к нему не пускать». Возражал секретарь, готовый грудью защищать уединение начальства. «Он ждёт важного свидетеля. Ходят и ходят без записи. То печень смотрят, то хамят». «Что?» — элинор растерянно моргнула. «Какая ещё печень? О чём он вообще?» Однако секретарь не собирался ничего пояснять. Впрочем, как и пропускать незваную гостью. «Да что ж ты будешь делать?» Эль отступила и, собираясь с мыслями, на мгновение прижала ладонь тыльной стороной к колбу. «Силу применять нельзя. Уговоры не работают». И в этот момент из-за угла наконец появилась отлучившаяся в уборную Инесса. «Руди!» — Светлая немедленно расплылась в приветливой улыбке. Эленор недоуменно перевела взгляд на секретаря, представившегося ей не иначе, как Рудольфина Ферра, и с удивлением обнаружила, что на его лице отразилась точная копия улыбочки Лоуфорд. «Инни!» — радостно воскликнул молодой человек, вмиг растеряв весь свой воинственный настрой. «Зачистила!» Светлая же гордо задрала носик к потолку. «Имею право!» — усмехнулась лукава. «Что-что-что?» ж что? Эль, как лишний участник этой радостной встречи, переводила взгляд с одного на другого. «Она что-то пропустила?» «Инесса и Ферд уже объявили о своей помолвке?» Рудольфина же тем временем перестал нести оборону и шагнул навстречу Лоуфорд. Та протянула ручку для поцелуя, и он действительно её поцеловал. Даже в высшем обществе подобный способ приветствия дам уже давно считался старомодным и пользовался популярностью разве что у стариков, которые всё ещё мнили себя желанными партиями. А тут они даже не на балу. «Ты быстро вернулась, день не задался!» Продолжила общаться эта парочка, будто рядом не было никого постороннего. «Ой, знаешь, такая жара!» — не стесняясь свидетелей, ворковала Инесса. «А у вас тут царит приятная прохлада. Отчего не зайти <кхем> Не выдержала Элинор, демонстративно покашлив в кулак. «Так я могу зайти к господину Ферду?» На сей раз недоуменно моргнул обернувшийся к ней секретарь. «А кто это тут еще?» Так и было написано на его лице, и Эль чертовски захотелось закатить глаза. «Она со мной!» — пропела Энесса, плавным, текучим движением перемещаясь Элинор под бок и по-хозяйски обвив ее локоть рукой. «Не трогай меня!» — прошепела Эль. «Не мешай!» Почти не шевеля губами, откликнулась Лоуфорд, продолжая широко улыбаться. И уже громко. «Руди, так мы зайдём?» Мужчина торопливо закивал и отступил с пути. «Конечно, только недолго». «Уму непостижимо. Так просто?» Интересно, Энесса знала, что будет именно так, и специально провела в уборной вдвое больше времени, чем нужно. Новая попытка щёлкнуть Эль по носу? Мстя за её происхождение? Грега? Или за что ещё там Лоуфорд её не взлюбила? Однако пренебрегать даже такой помощью было бы глупо. Получив разрешение, Эленор шагнула к кабинету начальника сыска. А так как Инесса по-прежнему висела на её руке, пришлось тащить соседку за собой, как на буксире. Светлая же не спешила переставлять ноги, и каждый шаг оборачивалась, даря застывшему посреди коридора Рудольфина улыбки «Мы мигом!» — пропела Лауфорд напоследок, игриво подмигнув своему приятелю. «Ты не заигрываешь только со столбом?» — прошептала Эль и получила из-под шляпки полный превосходства взгляд небесно-голубых глаз. Как две тарелки, когда-то ляпнул про них Тейт. Эленор тогда, правда, сказала, что это невежливо, но, чёрт побери, и правда, как плошки.